Глава 9. Я открыл глаза, чувствуя, как утренняя свежесть наполняет легкие. Сон оказался, на удивление, крепким и спокойным. Несмотря на небольшую потасовку с местными умельцами, тело ощущалось отдохнувшим и полным сил. Проходящий сквозь все здание дымоход, чей каменный бог заходил в мою комнату, излучал тепло. Поднявшись с кровати, я оделся и спустился во двор, намереваясь как следует нагрузить это хилое тело. После вчерашней драки стало очевидно, что без серьезных тренировок долго не протяну. Слабость физической оболочки может стоить жизни в следующей стычке. Начал с простой разминки. Хрустнул шею, покрутил плечами, потянулся всем телом. Мышцы отозвались глухой болью. Напоминая о вчерашних подвигах. Что ж, тем важнее привести их в порядок. Добрый час я посвятил растяжке, вспоминая упражнения, которым научили меня различные мастера и наставники. Сперва давались они с трудом. Тело оказалось не просто слабым, но еще и до безобразия скованным. Впрочем, после нескольких повторов стало получаться лучше. Умывальника в доме понятное дело не оказалось. Зато на заднем дворе стояла лохань с колодезной водой. Вероятно, предусмотрительный Захар с позаранку натаскал. Холодная, аж зубы сводит. Но мне не привыкать. Все же не трепетная принцесса. Плеснув лицо при горшню, я фыркнул от удовольствия. Солнце ласково пригревало спину, снег искрился миллионами алмазных россыпей. «Красотища!» Насвистывая простенький мотивчик, я вернулся в дом. Из порога услышал возмущенный вопль. «Кажется, это из кухни?» Любопытство взяло вверх. Неужто Василиса с утра пораньше буянит? «Ах ты ж, курица ощипанная! Ну, погоди, поймаю и зажарю!» Голос у нее и впрямь оказался звонкий. Прямо соловей-разбойник, только формы поприятнее. И кто ее так и разозлил? Неужто Захар отличился? Заглянув на кухню, я услышал хлопанье крыльев, а сама барышня грозила кулаком улепетывающей птицы. Вот те на! И что за пернатый разбойник посмел покуситься на святая святых, кухню хозяйки? Утро доброе! Кто на нас нападает в этот раз? Печенеги? Она резко обернулась, сверкнув глазами. На щеках пылал гневный румянец. «Какой-то невероятно наглый ворон. Явился неизвестно откуда и украл еду прямо со стола. Немыслимо просто. Я откуда только взялся. Холера». Для скрывающей свой статус аристократки нрав у нее больно не сдержанный. И острый язык, как торговка на базаре. «Я, между прочим, старалась», — продолжила распаляться девушка. «Не каждый день блины пеку. Еще и скалка куда-то пропала. Вчера же видела ее». «Она действительно умеет стряпать». Не мог и предположить, что мой вчерашний шутливый наказ окажется выполнен. Насчет скалки я вам чуть позже помогу. А вообще не знал, что ваши незаурядные таланты не ограничиваются только родознанием», — хмыкнул я. «Это что еще значит?» — подбочинилась Ольховская. «Я, между прочим, в Смоленской академии обучалась. Разбираюсь и в геофизике, и в минералогии, и в карстоведении. А еще и неплохо шью». Привела она в финальный убийственный аргумент. «Смоленск. Сколько раз я бывал там в прошлой жизни. Город-ключ, запиравший западные ворота моего королевства. Крепкие стены, гордые жители, отважный гарнизон. Интересно, насколько сильно Смоленск этого мира отличается от привычного мне?» «Тогда рассчитываю на новый шарф!» С улыбкой ответил я, выбросив из головы лишние мысли. «А вообще я не хотел вас обидеть. Просто удивлен». Василиса фыркнула, упрямо вскинув подбородок. Глазищами сверкает, только искры во все стороны летят. А для меня эффект ровно противоположный, будто смотрю на котенка, который распушил хвост и выпустил когти. Внутри лишь добродушная снисходительность. Представьте себе, я много чего умею, просто не кричу об этом на каждом углу. Эта фраза прозвучала довольно иронично для моих ушей на фоне недавнего хвастаства Ольховской познаниями в различных науках. Покосился на Захара. Тот скорбно покачал головой. Мол, не обессудьте, барин, какая есть. бедовая одним словом. Я перевел взгляд на блюдо. Да, картина маслом. Блины все какие-то рваные, кособокие. Один на другой не похож. Такое впечатление, что их свора бродячих псов драла. Но не догрызла и бросила. Смелое решение, прокомментировал я, указывая на блюдо. Экспериментируйте с формой. Василиса надулась, как воробей. Тяжко вздохнула, закатывая глаза. «Ну, простите, что не княжеский повар. Вам не угодишь». Я усмехнулся про себя и впрямь. Негоже разбрасываться едой. «Кстати, о продуктах...» Я вскинул бровь. «Где вы все это раздобыли?» Старик гордо задрал подбородок. «Да я тут, барин, с утра пораньше по дворам пробежался, по сузекам поскреб. Тут муки попросил, там молочка, яичек. Опять же, вареньем и медом малость разжился. Селяне, почитай, сами все отдали. По доброте душевной». — И что же, Захар? — протянул я, прищурившись. — Много ли ты, селян, стребовал? Поди, с лихвой на неделю вперед заготовил? Старик замялся, переминаясь с ноги на ногу. Крякнул смущенно, упираясь взглядом в пол. — Так это, барин, селяне вроде как сами отдавали. Небось, проздали, что ночью приключилась. Но я и не отказывался. Грех шанс упускать. Я нахмурился. Вот ведь пронера. И местные тоже хороши. Мало того, уже и сплетни разнести успели. Небось, половина деревни судачит, что новый воевода Лиходеев голыми руками уложил. Так еще и задобрить меня теперь пытаются. Нет уж, мое расположение за муку и яйца не продается. Нехорошо это, Захар, покачал я головы. Нельзя селян в первый же день обирать. Какой из меня после этого правитель? Держи-ка, вот, сбегай, рассчитайся со всеми. Порывшись в кошеле, я выудил серебряный алтын. Кинул слуге, тот едва поймать, успел от неожиданности, вытаращив глаза. Что вы, барин? Да где же я тут разменяю его? У хорошо, если медюков на похлебку хватит. Не Неменяльная чай, лавка. Вот и поработай головой, отрезал я. Раз сумел по дворам припасов собрать, сумеешь и алтыну разбить. Давай, не мешкай, не маленький, сообрази что-нибудь. «Вон хоть к старости загляни, или к тому, кто у них тут с купцами торгует». Захар закряхтел, заохал, но спорить не решился. Подхватил алтыны и был таков. Я же повернулся к Василисе. Та стояла насупленная, скрестив руки под грудью. На щеках играл лихорадочный румянец. Интересно, и долго она еще намерена простолюдинку изображать. Держу пари дня два от силы, уж больно не понутру ей такая роль. Это очевидно. Я невозмутимо уселся за стол, выжидающий, глядя на девушку. «Раз хочет продолжать это представление, кто я такой, чтобы ей мешать?» Таня, сразу сообразив, с мученическим вздохом, опустила передо мной плошку с рваными блинами и горшочек с вареньем из лесных ягод. Жестом пригласил Василису присоединиться. Та скривилась, будто лимон проглотила, но подчинилась. «Ешьте уже!» — не выдержала она, наконец. «А то остынет все. Я, между прочим, старалась. Не каждый день целому воеводе стряпаю». В ее голосе прозвучал сарказм. «И часто вам приходилось самой у печи возиться?» Хмыкнув, полюбопытствовал вскользь. «Поди, из детства к черной работе приучены». Василиса осеклась, растерянно захлопала глазищами, в момент растеряв всю свою браваду. Смешалась бедняжка. «Ну, так это...» Промямлила, отводя взгляд. «Когда как придется...» То маменька хворает, то папенька в разъездах. Вот и приходится самой хозяйство вести. Не барыня же, чтоб прислуга обзаводиться. Покивав, будто поверил, я, подмигнув смущенной девушке, подцепил кусок блина и отправил в рот. На вид чистый кошмар, на вкус вполне себе ничего. А что кривоваты да неказисты, так то не беда. В полевых условиях и такое за счастье сойдет. «Что ж такое с вами творится, господин воевода?» Вдруг спросила она совсем другим серьезным тоном. «Первая ночь на новом месте, а вас уже убить пытаются. И ведь не разбойники какие, а местные, как я понимаю. При этом вы вполне себе успешно отбиваетесь от четверых здоровых мужиков. Тут что-то не так». «Откуда знают, что четверо? Подсмотрела, что ли?» «Селяне, видимо, что-то имеют против моего назначения», — пожал я плечами. «А насчет драки...» Бывает, жизнь и аристократов учит за себя постоять. — И все же, почему такая неприязнь? — не отступала девушка. — Вас ведь даже не знают толком. — Потому что мое назначение — это казнь с отсрочкой, — хмыкнул я. Граф Сабуров из Владимира дал мне полгода, чтобы собрать с этой глуши тысячу золотых рублей. Прежний воевода, как вы слышали, в колодце утонул. Видать, местные жители не оценили его старания. Вот и мне не хотят помогать, выплачивать такую дань. «Вот как!» — задумчиво протянула Василиса. «А вы, значит, согласились на верную смерть?» Я, сударыня, уже однажды смерти в глаза смотрел. Не впечатлило. Она явно собиралась продолжить развивать эту тему, но я решил ее сменить. «Вы, стало быть, из Смоленска родом. И как там, на западных рубежах? Все спокойно. Краем глаза, следя за ее реакцией, подметил, как она на миг замялась, но тут же взяла себя в руки, откашлялась, старательно подбирая слова в попытке сойти за простолюдинку. «Да как сказать, живем помаленьку, с соседями вроде не ссоримся, бездушные в смысле бздыхи, конечно, досаждают, но куда же от них денешься?» Я кивал, внимая росказням о тамошней жизни. Что-то она явно придумывала на ходу, путаясь в нюансах и перевирая события. «Ну да ладно!» все отец ей судья сейчас меня занимало другое порывшись в карманах я извлек на свет странную штуковину которую всучил мне отец на прощание плоская прямоугольная металлическая пластинка в ладонь длиной покрытая кристаллом повертел в руках разглядывая со всех сторон василиса округлила глаза «Ого! да у вас глошатый 3g я невольно поморщился неужто она всерьез думает что я знаю что это за безделушка ладно «Будем импровизировать». «Что за артефакт такой?» «В смысле? Небесный глашатый от искры. Магафон новейшей модели», — машинально ответила она, хлопнув глазами. Понятней не стало. «И почем такой?» — чтобы заполнить паузу, уточнил я, крутанув находку в ладони. «Рублей двести не меньше. Где же вы его раздобыли? В Новгород за ним. Ездили». Знакомое название резануло слух. «Там, откуда я родом, великий Новгород был столицей моего королевства» ведь именно в нем переплетались многочисленные торговые пути. Похоже, и здесь он привлек внимание многих купцов и ремесленников. «Отец подарил. Небрежно обронил я. Сказал, что пригодится. Да все руки не доходили с ним разобраться». «А чего с ним разбираться? Вы что, никогда магафон не видели?» вскинула соболеная брови собеседница. «Просто эта модель мне в новинку. Не довелось раньше такую в руках держать». Девушка недоверчиво прищурилась, но комментировать не стала. Забрала у меня магафон и ловко ткнула пальцем по полированной глади. Та вдруг вспыхнула разноцветными огнями, являя взору невиданное зрелище. Тонкие линии света заплясали по экрану, складываясь в затейливые узоры. Геометрические фигуры, переливающиеся от глубокого синего к изумрудному, потом к золотистому. Через миг они сменились изображением старинного особняка, словно колдовская иллюзия, ожившая по воле мага. А затем на фоне постройки выступила сетка. «Защита!» — заметила небрежно Василиса. «Похоже, магафон уже кто-то настраивал. Вы ведь бесспорно помните свою комбинацию?» В ее глазах плясали лукавые огоньки. Я машинально потянулся к устройству, не зная, что буду делать, однако пальцы будто помнили какую-то последовательность. Первая попытка — ничего, вторая — снова тишина. На третий раз пальцы сами сложились в какой-то сложный рисунок, скользя по экрану. Устройство щелкнуло — Огни частично потухли, сменившись рядами мелких эмблем. «Вот, смотрите!» — Василиса принялась водить ноготком по экрану. «Здесь можно послание слать, здесь делать звонки, а тут фотографии». «А этот знак в виде сферы?» «А это эфернет», — как на сумасшедшего посмотрела на меня барышня. «Всемирная сеть». «И кого же можно поймать в этой сети?» — с улыбкой уточнил я. Обычно сердцеедку с накачанными у целителя губами». Едко бросила она». «Или напыщенного болвана, который думает, что производит впечатление, царя деньгами своей семьи». Ее слова никак не отозвались в памяти, доставшейся мне от Платонова, за исключением пары всплывших перед глазами женских портретов разной степени одетости. «И что, никакой практической пользы от этого эфирнета, нет?» «Есть», — сдалась Ольховская. «В нем можно отыскать любые сведения и любых специалистов, «Неужто и вправду не знаете?» В голосе отчетливо слышалось удивление пополам с подозрением. «Еще бы! Какой боярин обходится без магафона?» Я мысленно чертыхнулся. «Мне больше по душе живое общение», — спокойно отозвался я. «Говорите прямо, как мой отец», — Василиса скептически хмыкнула, но возражать не стала. Несмотря на свой нравный характер, наставником девушка оказалась умелым, и вскоре я освоил лозы управления этим вышедшим из Хельхейма артефактом. Процесс разглядывания иконок, как назвала их Ольховская, увлекал, надо же, и впрямь целый мир в крохотной коробочке. Плюнув на осторожность, я ткнул на строку для поиска информации и призадумался, о чем бы таком разузнать для начала. Неумело одним пальцем я набрал, какой сейчас год. Экран мигнул и выдал множество различных строк, но также и ответ 07-02-2008. это ж сколько веков утекло в этом мире по сравнению с моим?» «Поразительно. Хотя, судя по здешним реалиям, не так уж и сильно мир изменился. Все те же княжества, бояре до да разве что игрушки диковинные появились. Теперь следовало определиться с точным местоположением». Исходя из того, что я слышал названия уже двух знакомых мне городов, определенные догадки у меня имелись, но их следовало подтвердить. Выбрав иконку с изображением карты, я наблюдал, как высвечивается подробная схема, испещренная разноцветными границами и странными символами. Я принялся жадно ее изучать, то и дело сверяясь с собственными воспоминаниями. Так, Новгород на месте, слава всеотцу, Псков, Чернигов, Изборгс, Киев, Полоц, Ростов, Смоленск, Ладога. Все знакомо. Стало быть, не так уж сильная история свернула в иное русло в этом мире. По крайней мере, ключевые города уцелели. Дальше пошли незнакомые названия. Москва, первый раз слышу, Рязань, Тверь, Ржев, Ярославль. Это что еще за выскочки? Ладно, разберемся. Сейчас главное понять расклад сил и возможных союзников. Обширная территория вокруг всех этих населенных пунктов называлась Содружеством Русских Княжеств. По бокам и снизу ее окружали другие державы, но мне до них сейчас не было никакого интереса. Некоторые города, вроде Новгорода, Москвы и Смоленска, имели возле своего названия иконку в виде зубцов крепостной стены, и стоило мне на нее ткнуть, как меня перебросило на другую страницу — бастионы гласил текст. Любопытно. Я с увлечением погрузился в изучение справочных материалов, раз за разом открывая все новые грани реальности этого мира. Похоже, здесь большинство королевств оказалось раздроблено на отдельные города-анклавы, гордо именовавшие себя бастионами цивилизации. По сути, каждый такой бастион представлял собой независимый город-государство со своими законами, укладом и правителями. Они отгораживались от остального мира высоченными стенами и магическими барьерами, превращаясь в неприступные крепости. Судя по всему, бастионы служили главным оплотом против нашествия бездушных. В этих изолированных центрах кипела своя жизнь, далекая от того, что творилось за их пределами. Здесь развивались ремесла и искусства, создавались все новые чудеса маготехники, бурлила торговля. Настоящая утопия для обеспеченных людей». Изображения этих городов-государств впечатляли. Высоченные стены, башни с неизвестными мне орудиями, хитрые защитные сооружения, прямо неприступные крепости. В княжествах, по сравнению с бастионами, жизнь была проще и суровее. Первые процветали за счет сельского хозяйства и переработки ресурсов. Они снабжали бастионы всем необходимым, получая взамен технологии и защиту. Кроме того, именно княжества служили живым «щитом» между городами-государствами и дикими землями, где действительно обитали бездушные. Я внимательно изучал описание здешней жизни. В самих княжествах угроза бездушных не являлась катастрофическим фактором, скорее досадной помехой. Одиночные твари иногда пробирались к поселениям, но быстро уничтожались стражей, опасность представляли лишь редкие массовые прорывы, так называемый «гон». Да и то крепкие стены, гарнизоны стрельцов, укрепленные усадьбы бояр хорошо защищали города, делая мирную жизнь возможной. А вот путешествия между княжествами действительно требовали осторожности. И Угрюмиха, судя по всему, находилась как раз в такой неспокойной зоне, на дальнем рубеже княжества, во враждебной пустоши, печально известной как «дальние рубежи» или Пограничье. В этих краях часто хозяйничали бездушные – а мелкие людские поселения влачили жалкое существование. Путешествия между такими деревнями всегда таили смертельную угрозу и предпринимались лишь в случае крайней нужды. Из тех же справочных материалов я узнал множество любопытных фактов об устройстве этого мира. Оказывается, бастионы не стремились расширять свои владения из-за высокой стоимости защитных систем. Видимо, оборона от бездушных обходилась недешево, даже для богатых поселений. Княжества в основном выживали за счет хитроумного сочетания технологий и магии, позволявшим им держаться на плаву, а также добычи реликтов. На периферии же, в пограничье, царил полный хаос. Бездушные магические аномалии, разбойничьи шайки, в общем, то еще веселье. Вся торговля между освоенными землями велась исключительно по специальным охраняемым трактам. В здешних краях шаг за городские ворота уже немалый подвиг – Впрочем, различия между бастионами, княжествами и прочими землями отнюдь не ограничивались уровнем безопасности. В-первых, важную роль играли непонятные корпорации, вроде как торгово-промышленные объединения. Жизнь в этих анклавах подчинялась строгим законам и правилам. В княжествах же царило право сильного и смелого. но о периферии вовсе напоминало варваров и дикарей вроде гунов, что когда-то в далеком прошлом моего мира едва не захватили все цивилизованные земли. Добираться между всеми этими осколками былых империй – то еще приключение. Меж бастионами летали непонятные маготехнические машины под названием «самолеты». Имелись также и магические порталы, правда удовольствие это не из дешевых. Княжества пользовались старыми добрыми караванами, разумеется, под усиленной охраной. Автомобили, производимые в бастионах, оставались роскошью. А уж о порталах для княжеств и вовсе речи не шло. Я хмурился, вчитываясь в описание здешних реалий. Информация не радовала. Тяжкое положение, ничего не скажешь. Неудивительно, что здешние королевства такие мелкие и да разрозненные. Поди-ка собери армию, когда вокруг бродят соммы бездушных. Да и не небось в сторонке не останутся, пытаясь выдаить более слабых соседей. Я задумчиво побарабанил пальцами по колену. Любопытно и вырисовывается картина. Ничего, прорвемся. Глядишь, лет через двадцать и впрямь пойдут легенды о новом императоре. О том, как встал он с колен, обуздал дикий край и возродил былое людское величие. И для этого мне стоит, наконец, взглянуть на собранную эссенцию».